Путешествие 12. -е. Вероятно, ни в каком путешествии я не подвергался таким поразительным опасностям, как в полете на Амауропию, планету в созвездии Циклопа. Приключениями, пережитыми на ней, я обязан профессору Тарантоге. Этот ученый-астрозоолог не только прославился как исследователь, но, как известно, он в свободное время занимается также изобретательством. Между прочим, он изобрел жидкость для выведения неприятных воспоминаний. Банкноты с горизонтальной восьмеркой, означающие бесконечно большую сумму денег. Три способа окрашивать туман в приятные для глаза цвета. А также специальный порошок для прессовки облаков в соответствующие формы, благодаря чему они становятся плотными и долговечными. Кроме того, он создал аппаратуру для использования бесполезно растрачиваемой, обычно, энергии детей, которые, как известно, ни минуты не могут обойтись без движения. Эта аппаратура представляет собой систему торчащих в разных местах жилища рукояток, блоков и рычагов. Играя, дети толкают их, тянут, передвигают и таким образом, сами того не зная, накачивают воду, стирают белье, чистят картофель, вырабатывают электричество и так далее. Заботясь о младшем поколении, остающемся иногда в жилище без присмотра, профессор изобрел незагорающиеся спички, выпускаемые сейчас на Земле в массовом порядке. Однажды профессор показал мне свое последнее изобретение. В первый момент мне показалось, что я вижу перед собой обыкновенную железную печурку. Тарантога признался, что именно этот предмет он и положил в основу своего изобретения. И «Это, дорогой ион, извечная мечта человечества, получившая реальное воплощение», пояснил он. «А именно, это удлинитель, или, если захочешь, замедлитель времени. Он позволяет продлить жизнь насколько угодно». Одна минута внутри него длится около двух месяцев, если я не ошибаюсь в расчетах. Хочешь испробовать? Интересуюсь, как всегда, новинками техники, я кивнул и с охотой втиснулся в аппарат. Едва я там уселся, профессор захлопнул дверку. У меня зачесалось в носу. Сотрясение, с каким печурка закрылась, подняло в воздух невычищенные остатки сажи, так что, втянув их с воздухом, я чихнул. В этот момент профессор включил ток. Вследствие замедления времени мой чих продолжался пять суток, и открыв дверку, Тарантога нашел меня почти без чувств от изнеможения. Он удивился и встревожился, но узнав, в чем дело, добродушно усмехнулся и сказал ⁇ А в действительности по моим часам прошло только 4 секунды. Ну что ты скажешь, Ион, о моем изобретении? ⁇ Сказать по правде, мне кажется, оно еще не усовершенствовано, хотя и заслуживает внимания, ответил я, как только удалось отдышаться. Достойный профессор несколько опечалился, но потом великодушно подарил аппарат мне, объяснив, что он может служить одинаково и для замедления, и для ускорения хода времени. Чувствуя себя несколько усталым, я до времени отказался испытывать второе свойство удивительной машины, сердечно поблагодарил профессора и отвез ее к себе. По правде говоря, я не очень ясно представлял себе, что с нею делать, а потому убрал ее на чердак своего ракетного ангара, где она пролежала с полгода. Работая над восьмым томом своей знаменитой астрозоологии, профессор детально ознакомился с материалами, касающимися существ, живущих на Амауропии. Ему пришло в голову, что они являются великолепными объектами для испытания замедлителя, а также ускорителя времени. Я ознакомился с этим проектом и так им увлекся, что в три недели собрал запас горючего и провианта, а затем, захватив с собой карты этого малознакомого мне района галактики и аппарат, Вылетел немедленно минуты. Это было тем разумнее, что перелет на Амауропию продолжался около 30 лет. О том, что я делал все это время, напишу где-нибудь в другом месте. Упомяну только об одном из самых крупных событий. Это была встреча в области ядра галактики, кстати сказать, вряд ли можно найти другое такое запыленное место, с племенем межзвездных бродяг, называемых выгонтами. У этих несчастных вообще нет родины, зато фантазия у них, мягко выражаясь, богатая так как почти каждый из них рассказывал мне историю племени по-своему. Позже я слышал, что они просто растранжирили свою планету, по великой алчности своей, хищнически разрабатывая ее недра и экспортируя различные минералы. В конце концов, они так изрыли и перекопали всю внутренность планеты, что вовсе разрушили ее. Осталась только большая яма, рассыпавшаяся у них под ногами. Некоторые, правда, утверждают, что выгонты, отправившись однажды на пирушку, попросту заблудились и не смогли вернуться домой. Неизвестно, как там было на самом деле. Во всяком случае, никто этим космическим бродягам не рад. Если, блуждая в космосе, они натыкаются на какую-нибудь планету, вскоре непременно оказывается, что там чего-нибудь не хватает. Либо исчезла часть воздуха, либо вдруг высохла река, либо не досчитаешься острова. Однажды на ординурии... Они, говорят, слезнули целый материк. Хорошо, что непригодный, обледеневший. Они охотно нанимаются для чистки и регулировки лун, но мало кто доверяет им столь ответственной работы. Их детвора закидывает кометы камнями, катается на старых метеоритах. Словом, хлопот с ними полон рот. Я увидел, что мириться с такими условиями существования нельзя. Прервав ненадолго путешествие, я взялся помочь им. И так успешно, что мне удалось достать по случаю совершенно пригодную для употребления Луну. Ее подремонтировали и, благодаря моим связям, произвели в ранг планеты. Правда, на ней не было воздуха, но я объявил складчину. Окрестные жители сложились, и нужно было видеть, с какой радостью вступили почтенные выгонты на свою собственную планету. Благодарностям их не было конца. Сердечно попрощавшись с ними, я пустился в дальнейший путь. До Амауропии оставалось не более шести квинтиллионов километров. Пролетев этот последний отрезок пути и найдя нужную планету, а там их, что маковых зерен, я начал опускаться на ее поверхность. Несколько погодя я включил тормоза и с удивлением увидел, что они не действуют, и я падаю на планету камнем. Выглянув из шлюза, я заметил, что тормозов вообще нет. С возмущением вспомнил я о неблагодарных выгонтах, но размышлять о них было некогда так как я уже мчался в атмосфере, и ракета начала раскаляться до рубинового блеска. Еще минута, и я сгорел бы заживо. К счастью, в последний момент я вспомнил о замедлителе времени. Включив его, я замедлил время настолько, что мое падение на планету продолжалось три недели. Разделавшись таким образом с затруднением, я осмотрел окрестности. Ракета опустилась на обширной поляне, со всех сторон окруженной бледно-голубым лесом.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 Тот объединил микроцефалов, женившись на жрице Мастазимази. Увидев меня на свадебном перу, я был отведователем блюд. Эту должность учредил Одлапенс. Мастазимаза радостно вскричала. «Ах, какая у тебя беленькая шкурка!» И Это наполнило меня недобрыми предчувствиями, которые вскоре оправдались. Мастазимаза задушила своего спящего супруга и вступила со мной в марганатический брак. Я пытался объяснить свои заслуги перед микроцефалами и ей.